Загадочный сон. Охотники предложили Артеге факел, но Ловчий отказался, ему вполне было достаточно шарика на шапке. Звероловы ушли, уводя шестилапого, а Артега в одиночестве начал бродить по лабиринту. Часа через два внимательных поисков охотник убедился, что в этом участке заповедника скрывается редкая добыча – самка с детенышем. Ловчий повернул к дому. По пути он наведался в пещеру, где давно уже не бывал. И тут он вдруг заметил отражение света в небольшом бассейне, прежде пустом. «Смотри-ка», — удивился Артега, — новый источник открылся. Сколько помнят люди, никогда такого тут не было. После продолжительной ходьбы Ловчий очень хотел пить. Он опустился возле источника на колени, зачерпнул горсточкой воды и с наслаждением выпил. Вода имела особенно приятный вкус, пенилась и шипела. Артега хотел еще немного попить, но какая-то истома охватила все его существо. Эх, Артега, Артега, укорил себя охотник. Старый, слаб, ты становишься. Разве раньше утомила бы тебя такая прогулка? Ну ладно, отдохну, малсть. Он вытянулся поудобнее на жестком камне и непреодолимый сон смежил ему глаза. Исчезновение Артеги обеспокоило его семью только к концу следующего дня. Долгие отлучки старого охотника были для нее привычны, но когда и через трое суток он не вернулся, жена, дети Артеги и его охотники забили тревогу. Что могло случиться с Ловчим? Заблудиться в лабиринте, который Артега знал, как свои пять пальцев он не мог? Оставалось предположение самое худшее — нападение голодного зверя или обвал, но шестилапы давно уже свели знакомство с людьми и старались держаться от них подальше. Король Уконда, правивший в том месяце, распорядился отправить партию охотников на розыски. Ее вел помощник ловчего Куота. Люди несли связки факелов и большой запас провизии, так как поиски могли продолжаться несколько дней. И действительно, только после долгих усилий нашли Артегу, лежащим в мало кому известной пещере, близ небольшого круглого углубления в ее полу. Углубление походило на бассейн, но в нем не было ни капли воды. Казалось, Ловчий мирно спал, но никаких следов дыхания не было заметно приложили ухо к груди. Сердце не билось. «Он умер!» — вскричал один из охотников. «И умер совсем недавно!» — добавил Кота. «Его тело еще совершенно гибкое и теплое. Но как он выдержал две недели без пищи и воды?» Печальное шествие с телом Артеги остановилось перед крыльцом синей части дворца, где жил Уконда. Сам король вышел на крыльцо отдать последний долг своему верному охотнику. «Когда ты думаешь хоронить мужа, женщина?» — обратился он к убитой горем Алоне, жене Артеги. «По обычаю отцов. Завтра?» — отвечала та. «Ха-ха-ха!» Вдруг раздался резкий хохот, и толпу растолкал доктор Бариль, с плеч которого спускалась синяя мантия. «Да разве можно хранить живого человека?» «Вы только посмотрите на его свежее лицо, ничуть не тронутое дыханием смерти! А это?» Низенький толстый доктор поднял руку Артеги, отпустил, и она мягко упала на носилки. Алона с надеждой и сомнением смотрела на доктора Бариля, а тот продолжал доказывать, что Артега жив и только в обмороке. Здор, Чепуха!» послышался громовой бас, произносивший отрывистые слова, и к телу Артеги приблизился очень высокий худой доктор Рабиль в небрежно накинутой зеленой мантии. «Этот человек мертв, как камень!» Между докторами завязался ожесточенный спор, сопровождаемый научными доказательствами. Смотря по тому, кто из двоих одерживал верх, Алона то приходила в отчаяние, то снова начинал надеяться. И все-таки под конец, благодаря пронзительному голосу, верх одержал доктор Рабиль, который смотрел на маленького париля сверху вниз. «Я утверждаю, — гремел он, — что этого человека завтра надо хоронить!» Но в этот момент мертвец пошевелился и открыл глаза. Пораженная толпа отхлынула в стороны. Только Алона припала на грудь мужа и с плачем целовала его лицо. «Ха-ха-ха-ха!» – заливался смехом Бариль. «Высокоучёный доктор Рабиль чуть не похоронил живого человека. От так светило науки!» Но посрамлённый Рабиль не сдавался. «Это еще надо доказать, что он живой!» и он сердито ушел с площади, величественно запахнувшись в свою зеленую мантию. Кое-кто из зрителей рассмеялся при последних словах Рабиля, но доктор Бариль выглядел озабоченным. Очнувшийся Артега ничего не говорил, никого не узнавал, даже жену, и не понял слов участия, с которыми к нему обратился сам король Уконда. «Странно, очень странно», — бормотал доктор Бариль. Взгляд Артеги блуждает, как у новорожденного младенца, и движение его рук и ног также беспорядочны. Интересно, очень интересно, оживился он. Этот случай может оказаться ценным для науки. Добрая женщина, обратился он к жене Ловчева. я берусь лечить вашего мужа, и при том совершенно бесплатно. Не слушая благодарностей Алоны, добродушный доктор приказал охотникам отнести Артегу домой потому что поставленный на ноги ловчий не мог сделать ни шага. Бориль пошел вслед за носилками.